Голова, пятая. Свет погас, но через несколько секунд раздался металлический скрип, и помещение озарилось слабым красным огнём. Этому цимото открыл дверцы обеих печей, чтобы было видно хоть что-то. Он же первым нарушил молчание. «Посмотрите на тех, кто был с вами рядом. Все живы?» Люди начали тихо переговариваться. Когда глаза привыкли к темноте, я посмотрела на друзей. Хидео был совершенно спокоен. Позже он объяснил, что вырос на южном побережье Хансю, где землетрясения были нередки. Кадзора же вообще, кажется, был доволен приключениями. Во всяком случае, они оба были в порядке. Похоже, никто в помещении не пострадал. Подвал был прочной каменной коробкой, с толстыми кирпичными стенами и крепким потолком, поэтому внутри ничего не обрушилось. А вот лестница была за пределами подвала, ничем не укреплённая и, видимо, довольно старая. Она рассыпалась и осела в пролёте грудой обломков. Сверху уже пробивались отблески фонаря. Кто-то светил через щели в завале, но эти просветы были слишком узкими. Туда не пролез бы даже ребёнок, не говоря уже о ком-то из нас. Мацамото стоял под самым крупным обломком и перекрикивался с тем, кто держал фонарь. Это был старик Юкити. Он что-то отвечал, но слов мы не могли разобрать. Мешала и толща обломков, и гул ветра наверху. «У нас порядок!» — коротко выкрикивал Мацамото. «Син и Кека успели подняться?» а две женщины за ними. Чёрт. Через несколько минут он сообщил, что обломками завалило женщин, которые пытались выбраться наверх. Зато влюблённая пара, игравшая с Кадзоро и Хидео, осталась невредимой, как и остальные постояльцы. Обрушились только лестничные пролёты и внешняя стена рядом с ними. Там проходили коммуникации, поэтому в подвале погас света, в гостинице пропала связь. А другой телефон в городе есть? Спросил кто-то в темноте. В магазине и в храме, ответил Мацумото. Йогити сейчас пойдёт туда, чтобы вызвать помощь. Но даже если линии не повреждены, техника из Асахикавы не сможет добраться быстро. Особенно если там такая же метель. Так что устраивайтесь поудобнее. Будем здесь с минимум до завтра. Спать совершенно не хотелось. Даже если бы была ночь, а не ранний вечер. Однако люди послушно начали готовиться к ночёвке. Разбирать стеллажи, составлять вместе стулья и кресла. Хозяин разрешил снять партиеры, чтобы укрылись те, кто был легче всего одет. Нам хватит угля? Спросил Кадзор. Мацемута сказал, что это единственное, с чем не будет проблемы. Топлива в дальнем помещении было достаточно. Там же был примитивный туалет, которым обычно никто не пользовался, предпочитая подниматься наверх. Но вот чистой воды у нас не было, и это могло стать проблемой. Глаза постепенно привыкали к полумраку. И теперь я уже могла разглядеть лица людей вокруг себя. Они разделились, похоже, на те же группы, что и раньше. В пределах видимости у меня были Кадзура и Хидео, господа из железнодорожного управления, мужчины, играющие в карты, и один из молодых людей, которому не хватило места за игровыми столами. Остальные разместились по ту сторону печей, и я их не видела. Мацумото время от времени вставал, ходил по помещению и подбрасывал уголь. подходил к шахте и кричал имя Юкити, надеясь, что тот уже вернулся. Через час старик отозвался. Когда пришло технику, крикнул Мацумото и прислушался. В ответ раздалось что-то неразборчивое, но Мацумото, который стоял под самыми обломками, видимо, расслышал ответ и крикнул: "Хорошо. Вернувшись, он сказал, что землетрясение задело только самое побережье, а не весь регион, и техника из Асахикавы будет здесь уже утром. Мы немного приободрились, но ненадолго. Через три-четыре часа нас одолела жажда. Кадзаро, Хидео и почти все остальные всё время прикладывались к пиву и сливовому вину. Мне казалось, что это облегчало жажду только в моменте, поэтому не притрагивалась к алкоголю. Я расстроилась, что Хикити не успел принести мне чай. А потом поняла, старик и не застрял-то здесь с нами, потому что пошёл за ним. Хотя бы это было хорошо. Я подвинулась в угол Софы, закрыла глаза и начала размышлять обо всём, что происходило в последние дни. Итак, в гостинице остановился некто Никитин, якобы геолог, хотя у него явно были какие-то военные или политические интересы, связанные с исчезновениями людей в Хакутарани. Он должен был встретиться с женщиной по имени Акомото Сатоми, японкай, которая что-то раскопала по этому делу. Но он, конечно, не мог сделать это открыто. симболее, что о кого-то, видимо, не обращалась к местным властям по какой-то причине. Семидзу, переводчик, тенью следовал за Никитиным. Понимал ли он, что тот не учёный? Безусловно. Раз уж об этом догадались мы, но, видимо, формально он не мог ничего ему предъявить. Как же Никитин собирался встретиться с Окомота? Он даже не мог подать ей какой-то тайный знак, как я сделала вчера, показав, что нужно постучаться в мою комнату. Ведь он не знал, как она выглядит. Я подумала, что могла бы поделиться этими мыслями с Кадзорой и Хидео. Но для этого нужно было встать, пройти по темноте мимо людей, сидящих на полу, и найти угол, где нас никто не услышит. Я решила, что сделаю это позже. Очень скоро я пожалела о своём решении. Началась вторая серия толчков. В углу кто-то слабо вскрикнул, то ли женщина, сидевшая за столом с Мацумото, то ли юноша, который не смог поиграть в первый кон. «Отойдите все от лестницы!» — громко крикнул Мацумото в перерыве между толчками. Он, видимо, переживал за ту стену, что примыкало к пролёту. Но толчки прекратились, А подвал снова выстоял. Только обломки осели поглубже, и в тусклом свете углей мы увидели новое облако пыли. Я почувствовала, как эта пыль забивает горло. Жажда стала сильнее. И чтобы отвлечься от мысли о воде, я решила всё-таки поговорить с друзьями, тем более что люди, сидевшие на полу, уже поднялись на ноги. Мне нужно с вами посоветоваться. Я думаю над одной вещью и не могу понять. Сказала я тронув за плечи Кадзура и Хидео. Пойдём туда, где играли в карты. Мы встали и начали осторожно пробираться в полутьме. В маленьком помещении размером не больше 10 татами было совсем темно и холодно. Ни свет, ни тепло от печей сюда не доходили. Но при этом тут было очень душно. Я поводила руками вокруг себя. Здесь точно никого нет. Подождите, Амико. Я зажгу огонь, сказал Хидео. В темноте мой слух обострился, и я отчётливо слышала, как он шарит по карманам и достаёт гремящий коробок. Он чиркнул спичкой. Я хотела было сказать, что он так ничего не осветит, но он поджёг какую-то бумагу, наверное, газету, что нашёл в кармане, и высоко поднял её. Этой вспышки света хватило, чтобы убедиться, мы в комнатке одни. Хидео бросил горящую бумагу на пол, затоптал её и спросил, что случилось. Я упускаю что-то важное, но не могу понять, что именно. На обеде я говорила, что этот Никитин должен был встретиться с некой Акамото Сатоми, помните? Ну как? Переводчик Симидзу не позволил бы ему обсуждать с местными такое скандальное политическое дело. Но с вами-то ему удалось переговорить, сказал Хидео. Да. Я уловил момент, чтобы показать ему знаками, чтобы он зашёл ко мне. Но эту Акамото-то он не знает в лицо. Может быть, и она его Как же они собирались договориться за спиной Семицы? И как вообще связались, чтобы условить со встречи? Почему они не поговорили о деле через тот же канал, через который договорились? Не говоря уже о том, на каком языке они общались бы. Здесь хотя бы можно предположить, что о кому-то владеет, например, английским. Кадза расспросил: "Не считаю ли я, что Никитин просто соврал мне?" Может быть. Но у меня нет оснований так думать. На некоторое время они замолчали. Мне становилось всё холоднее и голоднее, и я теряла способность думать, зато всё больше раздражалась. Ну же, здесь что-то очень простое. Так, сказал Кадзора. Я думаю, они должны были встретиться, потому что она хотела передать ему что-то, но не на словах. Это был какой-то предмет. Я подумала и согласилась. Да. Скорее всего, ты прав. Но как они должны были узнать друг друга? Подать какой-то условный знак? Нет. Иначе он должен был бы подавать этот условный знак решительно всем японкам подходящего возраста, которых видит. Это был бы скандал. А что сказал Хидео? Если они должны были обменяться записками, оставленными в каком-то условленном месте. Тоже нет, потому что начал Кадзора, но я перебила его. Нет, нет. Хидео прав. Вот почему среди журналов лежал тетратник Китина с записями про Кайгату. Он не забыл её, а оставил для этой, а кого это Сатоми? Только нашла её я, а не Ана. и, скорее всего, она должна была забрать её. Причём кто-то мог перевести эти записи с русского на японский для неё, либо ещё для кого-то. В обмен на кому-то тоже должна была что-то передать ему. Я уверена, что это какие-то документы. Я не сомневалась, что мы нашли правильное решение головоломки. Никитин вовсе не разбрасывался бумагами по всей гостинице, что действительно было бы странно. Он оставил их в условленном месте для этой женщины и внимательно следил, кто их заберёт. Ну, а подошла я, и чудом совпало так, что я понимала язык этих записей без перевода. Но это значит, что эта Око Мото живёт в гостинице, верно? Верно. А это, в свою очередь, значит, что господин Мацумото должен знать, как она выглядит и кто она такая. Я развернулась и начала шарить руками по ледяной стене, пытаясь найти дверной проём. Отблески света от печных углей были такими слабыми и неверными, что почти не помогали ориентироваться. Ощущение слепоты раздражало, хотелось пить, руки замёрзли. Но я чувствовала подъём. Ведь я могла поговорить с этой таинственной комотой уже завтра, когда нас спасли бы. Кадзора и Хидео, судя по звукам, начали пробираться вслед за мной. Выйдя в общее помещение, я немного погрела ладони на печке и стала глазами искать Мацумото. Его нигде не было. Скорее всего, он пошёл на склад за новой порцией угля. Мне так не терпелось переговорить с ним, что я сама отправилась туда, выставив перед собой руки. И действительно, на выходе со склада я с ним столкнулась. Он нёс видимо ящик с углем. Господин Мацумото, это Имико. Извините меня, а мы можем поговорить минуту? Здесь? Да. Ну, говорите. В гостинице, как мы думаем. Остановилась женщина по имени Акамото Сатомия. Вы знаете, о ком я говорю? Мацумото, как я предположила по звуку и движению воздуха, нагнулся и поставил ящик на пол. А потом вдруг взял меня за плечи. Должно быть, зрение у него было как у кошки, потому что он сделал это очень точно и аккуратно. Извините за этот жест. Просто хочу понимать, где вы. Я растерялась. Вот уже второй день местные вели себя, по моим представлениям, слишком фамильярно. Учитывая то, что утром предположил Хидэ о ради его занятий, У меня не было никакого желания с ним конфликтовать. Ну что вы так боитесь? спросил он. Я не ответила, и он убрал руки. Ладно, конечно, я её знаю. Она сидела со мной за игральным столом. А что вам от неё нужно? Единственное за исключением меня женщина, которая находилась в подвале, была как раз той, кого я искала. Это означало, что я могла переговорить с ней, не дожидаясь эвакуации. Она что-то знает о Кайгату. Этот геолог, господин Никитинный, я Мы думаем, что он вовсе не геолог, но это неважно. В общем, он назвал мне её имя и сказал, что должно было с ней встретиться именно по поводу этого дела. И встретиться, конечно, тайно. Хозяин быстро уловил самое интересное. А вы, значит, сумели пообщаться с этим без господин Семидзу? Да, пожалуйста. Представьте меня этой женщине. Мне нужно поговорить с ней. Ну что ж, пойдёмте? Секунду, я прихвачу уголь. Судя по звукам голоса, он нагнулся за ящиком. Меня это ваше расследование сначала не очень-то интересовало, но, кажется, у вас там нечто прямо-таки занятное. Потом расскажете. Я развернулась и снова выставив перед собой руки, осторожно зашагала назад по узкому коридорчику с кирпичными стенами. Когда мы пришли в игральный зал, Мацумото поставил ящик около печи, подкинул угля, и света в помещении стало чуть больше. Он выпрямился и поискал взглядом женщину. "Госпожа Акомота", позвал он, но никто не откликнулся. Он повторил громче, но женщина снова не отозвалась. Люди зашевелились и начали вглядываться в лица рядом сидящих, но я уже поняла. С Акамото случилось что-то недоброе. «Гензера, ты ведь сидел рядом с ней?» «Да-да», — торопливо откликнулся из тьмы низкий голос. «Госпожа Акамото где-то здесь. Госпожа Акамото!» Но женщина не отзывалась. Мацумото громко велел всем оставаться на своих местах и начал обходить помещение, вглядываясь в каждый угол. Он успел обойти почти весь игральный зал, когда среди обломков лестницы заплясали лучи света. Это Юкити посветил в шахту фонарём, видимо, добыв какие-то новости. Тогда Мацумото подошёл к шахте и тут же отпрянул. Не, я поняла. Он нашёл окамоты с атоми. Решив, что запрет двигаться уже не действует, я подошла ближе. Женщина лежала среди обломков лестницы в тёмной шахте, которую сейчас скупо освещал фонарь Юкити. Бедный старик, не зная, что с помощью его фонаря мы сделали такую ужасную находку, хотел быстрее порадовать нас и кричал, что технику пришлют уже ночью. Он Юкити позвонил в Асахикаву ещё раз и рассказал, что здесь собрались уважаемые люди, в том числе пожилые, которым не следует ждать до утра. И там зашевелились быстрее. Но я не радовалась скорому спасению, хотя мне страшно, хотелось напиться воды, съесть что-нибудь горячее и забраться под одеяло. Что-то говорило мне, что Акамото погибла не от обвала, и мне нужно было время, чтобы решить эту новую задачу. Мацамото загораживал проход, убёршись руками в проём. Растеряв на этом диком севере все правила приличия, я просто поднырнула под его руку и прошла в шахту, осторожно наступая на обломки. «Куда это вы идёте?» Спросил хозяин. Я не ответила, а вместо этого крикнула Юкити, чтобы он держал фонарь по возможности ровнее. Пляшущие в щелях завала лучи мешали мне рассмотреть тело. Позади Мацумото собрались все, кто был в подвале, и я слышала, как они возбуждённо перешёптываются. Укомота. Красивая женщина лет 30. была одета в чёрную, очень хорошего качества, шерстяную кофточку и длинную юбку какого-то тёмного цвета. Если бы она стояла здесь во время второго толчка, на её одежде остались бы мелкие камни, песок, цемент и штукатурка, но всё было почти идеально чисто. Госпожа Умерла не здесь. Её сюда принесли. Посмотрите, какая она чистая, а ведь здесь ещё какое-то время стояло облако пыли. Я его видела даже при свете огня из печей. «Так и есть», — сказал он Мацумото, наклонившись к телу. Он вышел в общее помещение, и голос его изменился. «А ведь тут все, кого я знаю лично и очень долго, либо друзья моих друзей. У кого есть что рассказать, а?» Ему никто не ответил. Да я бы и удивилась, если бы было иначе. Тогда он обернулся. «И что вы теперь собираетесь делать?» «Я? Вы? Это же ваше расследование!» Если подумать, Мацемото был прав. Расследование действительно было моим. Полиция, судя по всему, им не занималась, получив сигнал сверху. У Чисака не было для него опыта и чего уж стоить усидчивости и внимательности. Врач Танабе сочувствовал поиском, но был готов только помогать, а не лидировать. Мацумото интересовался лишь тем, что происходило в пределах его гостиницы. Кадзора и Хидео приехали, чтобы поддержать меня. И только у меня была реальная цель разобраться как минимум, чтобы оправдать ожидания начальника. Исчезновение сотни людей, о которых я ещё 10 дней назад ничего не знала, вдруг стало моей заботой. Как и смерть незнакомой женщины. Кадзура, помоги, пожалуйста. Нужно понять, что случилось с госпожой Акомота. Осторожно раздвигая людей, столпившихся перед шахтой, Кадзора подошёл к нам. Я тихо сказала: "Спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала". Он ничего не ответил и пошёл дальше к обломкам. Я отодвинула, чтобы ему помогал хоть какой-то свет от печей. И поняла, что Юкити там наверху всё ещё послушно держит фонарь прямо. Тогда я подняла голову, и крикнула старику, что буду благодарна, если он поддержит фонарь ещё немного. Сверху донеслось: "Не волнуйтесь, госпожа, мне не тяжело". Кадзора присел на корточки около тела, проверил на всякий случай пульс и, покачав головой, осторожно провёл рукой по голове женщины. Но, как я и боялась, этот непрофессиональный осмотр ему ничего не дал. По крайней мере, когда он посмотрел на свою руку, на ней не было крови. Видимо, Кадзура тоже ожидал её увидеть. Он озадаченно посмотрел на меня. «Проверь шею», — тихо подсказала я. Это был необычный, никем ещё не виданный осмотр тела, который вынужденно проводили два непрофессионала на ощупь. В неверном луче света посреди обвала. Что мы знали о работе сыщика? Не так много. Нам не могли помочь романы Экамидзе и Карра, которыми мы зачитывались. Разве что прошлогоднее дело господина Мурао принесло нам кое-какой опыт расследований. Но и тогда мы не имели дела ни с одним покойником, как это было теперь. Кадзура повернул тело так, чтобы в луче света оказалось лицо и горло госпожи Акомото. Глаза её были полуприкрыты, и вдруг я подумала, что, может быть, она просто без сознания, хотя вся ситуация говорила об обратном. Да и пульса к адзуре не обнаружил. Шея была белоснежной, абсолютно чистой, без единого следа удушения. Видимо, её всё-таки били по голове, планируя имитировать удары блёмком из-за обвала. Люди перешёптывались, но терпеливо ждали. Мацумото молча стоял на выходе из шахты, как будто не хотел выпускать нас до тех пор, пока мы не укажем на убийцу. Не знаю, наконец сказал Кацура. Тогда я решилась. Сама наклонилась к телу и начала методично осматривать женщину сантиметр за сантиметром, перебирая складки одежды и пряди чёрных волос. Госпожа Камото всё ещё как будто спала. Никаких повреждений не было видно. Я не могла понять, чего именно я боюсь. Того, что она действительно мертва, или того, что она ещё жива, но просто без сознания, и вот-вот откроет глаза, смертельно меня напугав. Время замерло. В какой-то момент мне показалось, что женщина двинулась. Но движение больше не повторилось. И я поняла, что это была только игра теней. Я выдохнула и попросила Кадзуру, чтобы он повернул тело. Как? Чтобы было видно затылок. Я трогал, там вроде ничего. Всё равно поверни. Кадзура осторожно потянул тело за одежду и перевернул его на бок. И тут наконец я нашла в неверном свете фонаря Юкити то, что искала. В волосах на затылке были мелкие рыжие крошки. Смотрите. Это кирпич. Я выпрямилась. Мне нужно поговорить с каждым человеком, господин Мацумото. Сложность в том, что мне понадобится освещение. Как мы можем его организовать? Может быть, сделать факелы? Ведь у нас есть алкоголь? Вы когда-нибудь видели факел вживую, а не на картинках? спросил хозяин. Я честно сказала, что нет. Он будет гореть 5-10 минут и наполнит всё помещение дымом. А что вы хотите рассмотреть? Говорить при всех я не хотела, и Мацумото к счастью это быстро понял. А, ладно. В любом случае я не знаю, чем вам помочь. Люди за его спиной говорили всё громче. Кто-то от скуки и страха, перебрав алкоголя, Даже крикнул, что мы тут мило беседуем, вместо того, чтобы что-то решать. Кадзура спросила, что им с Хидео лучше сделать. «Выведите всех в дальнее помещение и приводите людей по одному», — наконец сказала я. «А вы, господин Мацумото, останьтесь здесь со мной, пожалуйста». «Охотно», — ответил он, и когда Кадзура с Хидео, осторожно пробираясь в темноте, начали уводить людей, А мы остались одни? спросил. Так что вы хотите сделать? В этот момент Хидео задержал последнего выходящего и вежливо сказал: Если не возражаете, вас расспросят первым. Человеком, который остался в игрольном зале, был господин Таока из Асахикавы, полноватый пожилой господин в очках. тот, что играл за столом с Мацумото. Я хочу посмотреть на руки этих людей, ответила я хозяину. Господин Таока, пожалуйста, подойдите к печи и покажите ладони. Какое унижение, тотдзио вдруг сказал он хозяину, протягивая мне руки для осмотра. А? Как тебе это? Эту процедуру все пройдут, ответил тот. Ребята, знают, что делают, не бери в голову. Я извинилась перед господином управляющим и попросила Хидео отвести его обратно. Когда они скрылись, Мацумото спросил: "Вы ещё из тех, у кого на руках остались следы кирпича после удара? Тогда людей, которых вы проверили, нужно отводить в другое помещение. Ведь те, кто вернулся, расскажут всем о том, что тут происходит, и преступник постарается почистить ладони". Хозяин был прав в своих рассуждениях, но только отчасти. Когда я только затеяла проверку рук, я действительно хотела посмотреть, нет ли у кого на ладонях оранжевых следов. А кому-то Сатоми была убита кирпичом, в то время как её тело оттащили в лестничную шахту, где никакого кирпича не было, один камень. Но в тот момент, когда я попросила помочь мне с проверкой рук, Я вспомнила кое-что, о чём не рассказала Кадзора и Хидео, более того, я забыла об этом и сама. И сейчас я искала именно эту деталь. Преступник сотрёт с рук кирпичную пыль? Пожалуйста. Это было совершенно неважно. Меня интересовало иное. Нет, господин Мацумото. Я ищу кое-что другое. Этот след не стереть. Ну-ну. сказал он. Люди заходили по очереди, подходили к печи и показывали мне ладони. Если я не знала имени, просила представиться. Так я узнала, что одного из молодых людей зовут Ханга Рётера. Это был человек среднего роста, с широкими плечами и крепким телосложением, с небрежно уложенными волосами. Он единственный из всех, прямо спросил меня, что я хочу найти. Но я вежливо уклонилась от ответа. После того, как я осмотрела руки Канды и отправила его к остальным, я спросила у Мацумото, что это за человек? Эти двое молодых людей? Он и господин Тараюки. Знакомые господина Хаясики. Вернее, как я понял, близко-то он знает только Тараюки. А вот, кстати, и он. Хидео действительно привёл высокого мужчину, который держался рядом с Кандой. Как вас зовут? Тароюки Теноси. Пожалуйста, покажите руки, сказала я, как уже говорила до этого 6 раз, когда приходили другие люди. Тароюки спокойно протянул руки ладонями вверх, и у меня перехватило дыхание. Я увидела то, что искала. На безъимённом пальце у него не было фаланги. Спасибо, господин Тароюки. Сказала я как можно спокойнее. Можете возвращаться. Я чувствовала, как сильно бьётся моё сердце. Пообещайте, что дадите знать, если встретите человека без одной фаланги на руке. Взамен авансом я сообщаю вам, что он опасин. Сказал мне вчера вечером Никитин. Именно об этом я вспомнила, когда попросила помощи со осмотром рук. Хидео, который не знал, что я нашла из комы, тот же привёл следующего человека. Впрочем, это было хорошо. Нельзя было дать понять Тароюки, что вечье его выдало. Курода Такихиде представился мужчина. Мысли у меня путались, но я привычно произнесла: "Пожалуйста, покажите руки". «Спасибо. Вы можете идти». Когда Хидео увёл его, хозяин вдруг спросил, «Вас что-то заинтересовало в Тараюке?» Было заметно. Не то чтобы я испугалась, но меня определённо расстроило наблюдение хозяина. «Мне да. Расскажите, как закончим». Наконец, руки всех присутствующих были проверены, Хотя ни один человек, которого я осматривала после Тараюки, меня уже не интересовал. После этого я позволила привести замёрзших людей обратно к печам, а затем позвала Кадзора Хидео и господина Мацумото в дальнюю комнату, где мы могли бы спокойно переговорить. Выходя из игрового зала, хозяин запретил приближаться к телу госпожи Акомото. Я шла уже привычно, выставив перед собой руки. Хотя моё зрение давно настроилось на темноту, а план помещения я почти выучила. Но мне становилось всё хуже физически, и я боялась упасть. От слабости, а не от того, что столкнулась с каким-то препятствием. Мне было то жарко, то холодно. Ужасно хотелось пить. А то, что я только-только видела перед собой руки убийцы, только добавляло волнения. Слушайте, Вчера я говорила с тем русским, который называет себя геологом. Он почти ничего не рассказал мне по делу, как мне сначала показалось, но обронил две важные вещи. Об одной из них я уже всем вам рассказывала. Это имя Акамото Сатоми, которая нашла какие-то сведения по делу Каегату. И теперь в этом можно не сомневаться, раз мы нашли её тело. «Но почему её убили здесь?» – спросил Хидео. «Ведь никто не мог знать, что случится землетрясение». «Определённо. Это значит, что у кого-то возникла необходимость убить здесь и сейчас, и ему помогла вторая серия толчков. Необходимость эта была острая, судя по тому, как неловко он это сделал». «Почему?» «Потому что она его узнала. Причём, видимо, только здесь, в подвале», — сказал Кадзура. «Точно. Когда утром я рассказывала о разговоре с Никитином, то забыла упомянуть кое о чём». Он сказал, что идёт со мной на сделку. С меня требуется дать ему знак, если я встречу человека без фаланги. А он за это сообщил мне, что этот человек опасен. И уже затем, видимо, в связи с этим человеком, он назвал имя кого-то Сатоми. Нет сомнений. Опасный человек без фаланги, тот, кого она узнала. И он же, тот, кто убил её так поспешно. Может быть, она даже и узнала-то его не в лицо, а по рукам. «Это Тараюки, да?» — спросил Мацимото. «Я в темноте и не приметил, что у него руки искалечены». «Да». Кадзура спросил. «Тараюки — это который?» «Высокий молодой мужчина, такой неловкий. Он ещё уронил свои тайлы, когда садился за стол», — ответил Хидео. «Он убил?» Надо же смотрится каким-то увольным. Надо было решать, что делать в следующие несколько часов, пока не придёт помощь. Мы условлились, что не будем сообщать никому и ничего о результатах нашего эксперимента. А когда придёт помощь, господин Мацумото выберется первым и сообщит службам спасения и полиции, что мы подозреваем Тароюки. А впрочем, Нас ведь всех до единого задержат и отвезут в участок, сказала я. Разве нет? Нас тут 19 человек, вернее 18 и тело госпожи Акомото. У полиции на всём побережье разом не найдётся пяти машин, чтобы отвезти всех в Макубецу. Да полиции побоится держать под арестом большую часть присутствующих. Мацумото коротко рассмеялся. Ещё и сразу после спасения. Пробираясь обратно в игральный зал, Я спросила, обернувшись в темноту. «А почему в Макубецу? Разве Тайси Цугава не центр уезда? Здесь ведь тоже должен быть полицейский участок». «Центр», — ответил Мацумот. «Мы вышли в общий зал, и я сразу пошла к печам, чтобы согреть руки. Только у нас здесь ни полиция, ни врача. А в Макубецу, например, нет настоятеля, храм стоит закрытый». И они ездят сюда к нам. Забыть всё, что знали о течении жизни в Киото. Здесь многого нет, многое не работает, а многое выстроено не так, как вы привыкли. Я же говорил. Он подбросил угли в обе печи и попросил Кадзора и Хидео помочь ему отнести тело в помещение, где играли в карты. Там они положили её на составленные вместе столы. Я спросила у Кадзора, сколько времени Он смотрел со стрелки на наручных часах и сказал, что идёт четвёртый час утра. Если мы спустились сюда около 7 вечера, значит, прошло всего 8 часов, хотя оказалось, мы здесь целые сутки. Перевозбуждение от последних событий постепенно утихало, и я снова ощутила сильную жажду. Болела голова. Кислород поступал в подвал только через шахту, заваленную обломками. Бесстановочно топились печи. А ещё тут дышали и пили алкоголь почти два десятка человек. Вернувшись в угол софы, я прикрыла глаза и мало-помалу задремала.